Глава 3 Мрак сгущается. «Целая стая», — сказал Рейстин, подходя и становясь рядом с братом. «Пять штук, если только зрение мне не изменяет». «Драконы», — выдохнула Маквеста. Какое-то время она сжимала поручень трясущимися руками, потом стремительно обернулась и приказала. «Поднять все паруса!» Команда, однако, не двигалась с места и только смотрела на запад, не в силах отвести глаза или отрешиться мыслями от приближавшейся напасти. Маквеста вновь возвысила голос, повторяя приказ. Она еще надеялась спасти свой любимый корабль. И уверенная сила, звучавшая в голосе капитана, взяла верх над первыми отголосками магического ужаса, дотянувшегося до Перешона. Один за другим, повинуясь многолетней привычке, матросы кинулись выполнять приказания. Караф извлек откуда-то кнут, не немилые никого, кто, по его мнению, поворачивался недостаточно спора. Громадные паруса взвелись в один миг, и ветер тотчас их наполнил. Рангоуд зловещи заскрипел ветер пронзительно завыл в такелаже. «Держи поближе к краю шторма!» – обращаясь к Берему, прокричала Маквеста. Тот медленно кивнул, но трудно было сказать по рассеянному лицу рулевого, слышал он или нет. Видимо, он все-таки слышал. Вскоре перешел, но женесся вдоль кромки вечного шторма, и клочья тумана, взвихренного ветром, цеплялись за его мачты. На подобное можно было решиться только с отчаяния. Маквеста отлично знала, стоит сломаться рее, лопнуть парусу или хоть какой-нибудь снасти, и корабль будет беспомощен. Но обойтись без риска не представлялось возможным. — Бесполезно, — заметил Рейстлин невозмутимо. — От драконов на корабле не уйдешь. Смотрите, как быстро они нас догоняют. — Видать, тебя все-таки выследили, полуэльф, — повернул сон к Таннису. — Наверное, заметили, как ты покидал их лагерь. Или... — тут его голос превратился в шипение. — Или, может, ты сам навел их на нас? — Нет, клянусь я, — начал Таннис и осекся, не договорив. — Тот пьяный драконит. Таннис зажмурился, костя себя последними словами. — Да неужели же кит оставил бы его без присмотра? «Идиот, самовлюбленный идиот! Вообразил, понимаете ли, будто он для нее в самом деле что-то значил, что она любила его. до да кого она когда-нибудь любила, эта женщина? Способна ли она была кого-то любить?» «За мной проследили», — наконец выговорил он сквозь зубы. «Поверьте мне. Да, я сделал глупость. Я решил, что в такую бурю за мной вряд ли кто последует. Но я никого не предавал, клянусь». «Мы верим тебе, Танис», — сказала Золотая Луна, подходя к нему и гневно косясь на Рейстлина. Маг ничего не ответил, лишь язвительно скривил тонкие губы. Предпочтя не встречаться с ним глазами, Танис вновь посмотрел на драконов. Громадные бестии были видны совершенно отчетливо. Невероятный размах крыльев, длинные измеящиеся хвосты и лапы с кривыми отточенными когтями, свисающие под синее брюхо. «Один несет всадника», — глядя в подзорную трубу, мрачно сообщила Маквеста. «На всаднике рогатая маска». «Повелитель драконов», — сказал Карамон, хотя и без него все уже все поняли. Великан хмуро посмотрел на полуэльфа. «Слушай, Танис, рассказал бы ты нам, что к чему, а? Если повелитель вправду принял тебя за своего подчиненного, какого беса ему понадобилось за тобой шпионить? Да еще и гнаться верхом на драконе». Танис открыл боворот, но едва он успел промямлить несколько слов, как его голос напрочь заглушил нечленораздельный, почти животный рев страха и ярости, раздавшийся с кормы корабля. Даже драконы на какой-то миг были забыты. Хватаясь за оружие, спутники повернулись к корме, а матросы прервали лихорадочную работу. Караф и тот замер на месте, и полузвериные черты его отразили величайшее изумление. Рев между тем делался все страшнее и громче. Здравый рассудок сохранила только Маквеста. «Берем!» – закричала она и бросилась на корму. Страх подарил ей миг ясновидения, позволив заглянуть в его разум. И то, что она там увидела, напугало ее еще больше. Капитан прыгнула к рулевому. Берем замолчал, глядя на приближавшихся драконов, и безумный ужас исказил его лицо. Потом он закричал снова, вернее завыл, и тут уж кровь застыла в жилах даже у Минотавра. Ветер туго натягивал паруса, снасти, казалось, готовы были полопаться. Берешон птицей перелетал с волны на волну, оставляя за собой вспененный след. И все-таки расстояние сокращалось. Маквеста почти добежала до своего рулевого, когда, встряхнув головой точно раненый зверь, Берем резко крутанул штурвал. «Нет, Берем!» — закричала Маквеста. Поздно. Внезапный маневр едва не опрокинул корабль. Бизань мачта не выдержала и со страшным треском сломалась. Рангоут, снасти, люди и паруса посыпались частью на палубу, частью в волны Кровавого моря. Караф успел схватить в охапку Маквесту и выдернуть ее из подрушащейся мачты. Карамон швырнул брата на палубу и прикрыл его своим телом. В следующий миг их засыпало обломками мачты и спутанными канатами. О матросах, грохавшихся на палубу и на крыше надстроек, позаботиться было некому. Снизу из трюма доносился грохот и треск, канаты, крепившие груз, не выдержали рывка. Люди отчаянно хватались за все, за что только можно было уцепиться. Почти никто не сомневался, что берем вот-вот утопит корабль. Паруса хлопали, точно крылья гибнущей птицы, снасти провисли. Перешон беспомощно дрейфовал. Но даже и наполовину сойдя с ума от страха, рулевой все-таки не до конца утратил былое искусство. Он удержал штурвал и не позволил ему вращаться свободно. Дальнейшие движения Берема напоминали движение матери, выхаживающей больное дитя. И Перешон медленно выпрямился. Ожили и вновь надулись обмякшие паруса. Корабль развернулся и лег на новый курс. Серый туман, несомый ветрами вечного шторма, постепенно окутал корабль. И люди на борту поняли, что морские волны, которых они только что избегли, сулили им, пожалуй, куда более скорую и легкую смерть, нежели та, что грозила им теперь. Он свихнулся, поднимаясь на ноги, запекшимися губами выговорила Маквеста. Он правит внутри вечного шторма. Караф оскалил зубы и двинулся к Берему, сжимая в руке крепежную скобу. «Стой, Ков!» — перехватила его Маквеста. «Погоди. Похоже, он прав. Да, это наш единственный шанс. Вряд ли драконы сунутся за нами туда. И потом Берем единственный рулевой, способный здесь справиться, если только он сумеет удержаться у кромки». Рогатая молния разорвала туман, и глазам мореплавателей предстало жуткое величественное зрелище. Ревущий ветер нес черные тучи. Зеленые молнии вспарывали темноту. Едкий запах серы бил в ноздри. Алая вода вздыбливалась ужасающими волнами. Белые гребни напоминали пену у губ умирающего. Какое-то время никто не мог сдвинуться с места. Замерев, все следили за игрой чудовищных сил, перед лицом которых человек ощущал себя всего лишь жалкой песчинкой. Потом на корабль обрушился ветер. Перешел, вздымался на вершины водяных гор и снова проваливался. Сломанная мачта удерживала его, подобно плавучему якорю. Потом хлынул ливень, прогрохотал попал обе град, и серая пелена тумана опять сомкнулась вокруг. Приказ Маквесты погнал матросов на ванты, зарифливать уцелевшие паруса. Другие рубили канаты, чтобы освободиться от бизань мачты, болтавшейся за бортом. Топоры стучали споры и дружно, и корабль обрел свободу. Даже утратив одну мачту, славный маленький Перешон все еще был способен на равных спорить со штормом. Близость кораблекрушения заставила всех на какое-то время позабыть о драконах. Но теперь, когда непосредственная угроза миновала, спутники снова принялись оглядываться, пытаясь что-нибудь рассмотреть сквозь сплошную завесу дождя. «Неужели оторвались?» — спросил Карамон. По лицу богатыря текла кровь, обломок мачты глубоко разорвал ему кожу на голове. Было видно, что он испытывал сильную боль, однако заботился, как всегда, не о себе. Рейстлин кое-как поднялся с палубы, он не был ранен, но кашель только что не валил его с ног. Танис мрачно покачал головой. Быстро оглядевшись, не пострадал ли кто, он жестом собрал к себе спутников. Хватаясь за мокрые снасти, они подходили по одному и, наконец, окружили полуэльфа. Все смотрели назад, на волны, бешено вскипавшие за кормой. Сперва никто не мог ничего разглядеть. В самом деле, брызги и дождь временами скрывали даже корму. Кто-то из моряков заметно приободрился, решив, что драконы сбились со следа. Но тани слишком хорошо знал. Ничто, кроме смерти, не заставит повелительницу бросить погоню. И точно... Радостные крики матросов сменились воплями ужаса, когда из низкой тучи вдруг вырвался синий дракон. В красных глазах Ская горела кровожадная ярость. Он широко разевал пасть, показывая чудовищные клыки. Дракон подлетал все ближе. Громадные крылья уверенно несли его сквозь ливень и град, сквозь крутящиеся смерчи. А на спине дракона восседала повелительница. При ней не было видно оружия. «Да и на что оно ей», — с горечью сказал себе Танис. «Сцапает берема и велит своему дракону утопить остальных». Танис все ниже опускал голову, сломленной неотвратимостью судьбы и более всего тем, что это он был во всем виноват. Неожиданная мысль заставила его выпрямиться. А что, если не все потеряно? Что, если она не узнает Берема, а значит, не станет уничтожать их, чтобы не потерять драгоценной добычи? Но стоило ему один раз посмотреть на рулевого, и Надежда, едва родившись, тут же умерла. Похоже, против них сговорились все боги. Ветер разорвал и распахнул матросскую рубашку, и даже сквозь дождевую мглу было видно сияние зеленого камня в груди рулевого. Жуткий маяк, сияющий в штормовом мраке. Танису казалось, он сверкал ярче молний, но Берем не замечал ничего. Он не видел даже дракона. Он пристально глядел вперед в глубину шторма, ведя корабль безумными водами Кровавого моря Истара. Сверкающую драгоценность разглядели лишь двое, Танис и Темная Госпожа. Остальные, парализованные магическим ужасом, не могли оторвать глаз от синего чудовища, реявшего уже почти над их головами. Карии глаза в прорезях драконьего шлема отразили зловещее свечение камня. Потом скользнули в сторону, и взгляд их скрестился со взглядом стоявшего на мокрой палубе эльфа. Могучий порыв ветра заставил синего ская чуть-чуть покачнуться в воздухе, но повелительница даже не отвела глаз. И Танис прочитал в этих глазах неумолимую судьбу, которая их ожидала. Сейчас дракон спикирует вниз, и когтистая лапа подхватит с палубы рулевого. Несколько невыносимо долгих мгновений, повелительница будет наслаждаться победой. А потом произнесет всего одно слово, и синий дракон выдохнет смерть. Все это читалось в ее глазах так же ясно, как и страсть, которую Танис видел в них несколько дней назад, когда руки их сплетались в объятии. По-прежнему, не сводя с него взгляда, повелительница подняла руку в перчатке. Что это было? Команда дракону или последнее «Прости Танису по эльфу, Он так этого и не узнал. Надтреснутый голос перекрыл рёв из завывание бури. «Китиара!» — неожиданно громко выкрикнул Рейслин. Отпихнув Карамона в сторону, хилый маг побежал по палубе навстречу дракону. Ветер, усиливавшийся с каждым мгновением, пузырил его алые одеяния. Вот особенно сильный порыв сорвал с его головы капюшон. Влажно блеснула металлически жёлтая кожа, засветились в штормовой тьме золотые глаза — И повелительница сгребла дракона за жесткую гриву и так рванула его вверх, что Скай протестующий рявкнул. Потрясенно смотрела Китиара на единоутробного брата, которого вырастила с колыбели. Потом рядом с близнецом появился и Карамон. «Китиара?» – прошептал он задушенным голосом, бледнее от ужаса привидев виде на синем драконе, который парил над ними в шторм.